Глава 28. «Конечно, я тебя не помню, мерзкий человечишка!» Сжала от злости кулаки и ударила ими по шаткой лавочке, которая тут же недовольно заскрипела. «Ой!» Поднялась от греха подальше и посмотрела в ту сторону, куда пошел младший Гудман. Пожелав ему лучи по поноса, выпрямила спину и улыбнулась. «Стало легче!» «Что за выходка на третьем курсе?» Нахмурилась и потерла пальцами морщинки на лбу. Застонала от непонимания и плохой девичьей памяти. «У меня в академии столько случалось разных проступков, и хороших, и не очень, что упомнить все было сложно. Вышла из беседки, все еще держась дрожащими пальцами за деревянные стойки, увитые плющом». Получается, это было два года назад, слишком давно, чтобы вспоминать всякие глупости. А может и не глупости, раз один обиженный сосунок запомнил мой проступок. И теперь тыкал меня им, как нашкодившего котенка в ложу. Неужели из-за этой выходки я не смогу работать в академии? Нужно как можно быстрее узнать, что я сделала, и исправить ту ошибку, если это все-таки была ошибка». «Да неважно, Лира. Найди устрани, как всегда ты это делала». Я шла в сторону одного из входов в академию, о котором знали немногие. И я была в числе этих немногих, кто нашел этот тайный проход. Спортивная площадка, на которой мы занимались, сейчас была пуста. Площадка для тренировки боевых искусств тоже. А вот небольшой лесок, в котором тренировались травники был заполнен юными адептами. «Ух!» Тихо воскликнула, чтобы не привлекать внимания, и растерла мурашки, пробежавшие по рукам. Увидеть все это вновь было невероятно приятным и ностальгирующим. Меня кто-то заметил, но я отвернулась и пошла дальше. До тайного прохода оставалось не так много идти, наверное, около сотни метров, и я была почти у цели как вдруг услышала за спиной быстрые шаги. Резко обернулась и застыла от удивления. Ко мне приближалась русоволосая кудрявая девушка, которую я не могла не узнать, даже будучи под парами домашнего грога самого мистера Рейнольда. А как он делал этот грог, знали даже за пределами магической академии. «Не может этого быть! Арабелла!» вскрикнула и раскрыла объятия для моей самой лучшей подруги. Лира Монтера, собственной персоной, тонула в моих объятиях и сжимала меня в своих. — Да нет, это не ты, не верю. — Я, даже не сомневайся, — смеялась и целовала девушку в розовые щеки, смотрела в ее большие зеленые глаза. — Ну что, что ты здесь забыла? отстранилась и посмотрела на меня со всех сторон. «Я не видела тебя целых два месяца, как только сдала экзамены в начале лета и уехала по делам к отцу на работу». «Долго рассказывать?» — хмыкнула и убрала выбившиеся волосы в косу. «А если вкратце?» — не унималась подруга, буравя своим тяжелым взглядом. «Может быть, мы найдем место потише?» А еще мне бы надо присесть в тенек и выпить воды, иначе я точно упаду в обморок, и никакие заклинания травников меня уже не спасут». «Все настолько плохо?» — серьезно спросила Арабелла, но тут же рассмеялась и, почесав подбородок, осмотрелась. «Не говори, что ты собиралась попасть в академию через наш тайный проход». «Все именно так». В мою альма-матер путь мне заказан. Как только здесь появился младший Гудман, дорога сюда закрылась. Ты хотела вернуться? Удивилась подруга и внимательно посмотрела на меня. Ты уверена, что действительно этого хочешь? Ох, подруга, у меня сейчас нет другого выхода. И если я не останусь здесь, то нигде не останусь. У меня больше нет дома. А Академия — это единственное место, куда я могу податься. — Да уж. Идем быстрее. Мне нужны подробности. Подруга сжала мою ладонь и повела другой дорогой в здании одного из корпусов Академии. Я разговаривала с Гербрантом Гудманом, и он сказал, что не возьмет меня обратно, потому что я отказалась от должности месяц назад, и еще по одной причине. «По какой причине?» Нахмурилась и посмотрела мне в глаза. «Видите ли, я сделала что-то такое на третьем курсе, что он до сих пор помнит, а я вот не помню». Развела руками и почесала затылок. «Может, я разбила ему сердце?» «А ты в тот год многим разбивала сердца?» «Я не помню», — пожала плечами и засмеялась. «Шутка!» Парабелла я никому ничего не разбивала, а уж тем более этому несносному гаду. Вообще его не помню в то время. Он что учился вместе с нами? На травологии. Не смеши меня, Лира. Если только на боевом или алхимическом. Не знаю, не знаю, почесала подбородок. Надо поднять архив. Прямо сейчас? Удивилась но обрадовалась этой затее. «Не знаю. Возможно, сегодня вечером? Не сейчас, точно. Ты знаешь, куда делся его отец? Когда я уезжала неделю назад, он обещал мне работу, поэтому я и приехала сюда. Но вместо Сальвиуса встретила этого недоношенного. Говорят, Сальвиус уехал из столицы, как только его сын вступил в должность». «О, нет!» — воскликнула и схватилась за голову. «Значит, это точно конец. Меня здесь не оставят». «Подожди панику наводить», — спокойно произнесла Арабелла и подмигнула мне. «Сейчас во всем разберемся». Мы вошли в двери академии и оказались не в главном холле, а с другой стороны, где начиналось общежитие адептов. «Мы когда-то здесь жили», — среагировала я, проходя по коридору, в котором находились двери в комнаты девочек. «Да», <соскоррик> — <соскоррик> <«Да, соскоррик> хихикнула подруга и показала пальцем на одну из дверей. «Здесь жила Наоми, помнишь?» Рыжая кудрявая девочка, которая постоянно что-то взрывала в кабинете алхимии, и каждый раз преподавателю приходилось его восстанавливать. «Да-да», — закивала Арабелла. «А мы всей группой потешались над ней и ее неконтролируемой магией. И знаешь, где она сейчас?» «Нет», — отрицательно покачала головой. «Где?» «Занимается созданием взрывоопасных веществ в одном из отделов нашего министерства». «Не может быть! Наоми!» Я прижалась к стене, не в силах поверить в услышанное. — А ты чем занимаешься, Рабелла? Ты так и не сказала. — Я не сказала? — усмехнулась подруга и остановилась. Повернулась ко мне и улыбнулась. — Странно. Мне казалось, что я говорила. — Не-а, не говорила. Загадочно посмотрела на подругу. — Ха-ха! Расслабься, Лира. Коснулась ладонью моего плеча. Я здесь по заданию Министерства Белой и Черной Магии. Мне нужно проверить, справляется ли новый ректор со своей должностью. Не может быть! Ты что, стала проверяющей? Конечно, стала. Мой отец работает проверяющим, и дед работал. Кем я еще могла стать? Но ты же хотела изучать растения и стать травником. Помнишь, мы мечтали найти цветок любви? и открыть тайну влюбленности одного человека к другому. «Это все детские сказки, Лира. Все, о чем мы мечтали, было лишь нашей несбыточной фантазией». «Ну разве это плохо?» понимающе пожала плечами. «Все ученые-открыватели были неисправимыми фантазерами». «Возможно, но сейчас моя жизнь связана с министерством». «И никуда от этого не деться!» «А ты знаешь, я еще поборюсь за свою мечту!» Прижалась к плечу своей серьезной подруги. «Осталось только понять, с чего начать этот сложный путь».